Но вот, насытясь разрушением И наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась Своим любуясь возмущением И покидаясь с небреженьем свою добычу. Так злодей свирепой шайкою своей В село ворвавшись, ломит, режет, Крушит и грабит, вопли скрежет насилие брань, тревога, вой, И грабежом отягощенный, боя с погони, утомленный, спешат разбойники домой, добычу на пути роняя. Вода сбыла, и мостовая открылась, и Евгений бой спешит, душою замирая, в надежде, страхе и тоске к едва смирившейся реке. Но торжеством победы полный Ещё кипели злобно волны, Как бы под ними тлял огонь, Ещё их пена покрывала И тяжело нева дышала, Как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит, видит лодку, Он к ней бежит, как на находку, Он перевозчика зовёт, И перевозчик беззаботный Его за охотно Через волны страшные везёт. И долго с бурными волнами Боролся опытный гребец. И скрыться вглубь меж их рядами, Всечасно с дерзкими пловцами Готов был челн. И, наконец, достиг он берега. Несчастный знакомой улицей Бежит в места знакомые, Глядит, узнать не может. Вид ужасный, все перед ним завалено, Что сброшено, что снесено, Скривились домики, другие совсем обрушились, Иные волнами сдвинуты, кругом, Как будто в поле боевом, тела валяются. Евгений Стремглав, не помня ничего, Изнемогая от мучений, бежит туда, Где ждет его судьба с неведомым известием, Как с запечатанным письмом, и, по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 Уже по улицам свободным, своим бесчувствием холодным Ходил народ, чиновный люд, покинув свой ночной приют, На службу шел, торгаш отважный и не унывая Открывал невой ограбленный подвал, Сбирая свой убыток важный на ближнем выместить, С дворов свозили лодки. Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, Уж пел бессмертными стихами несчастье Невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений, Увы, его смятенный ум Против ужасных потрясений не устоял. Мятежный шум невы ветров Раздавался в его ушах, Ужасных дум безмолвно полон Он скитался, его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц, он к себе домой не возвращался. Его пустынный уголок отдал наймы, как вышел срок, хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром не приходил, он скоро свету стал чужд, весь день бродил пешком,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 Тихонько стал водить очами С боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами Большого дома. На крыльце с подъятой лапой, Как живые, стояли львы сторожевые И прямо в темной вышине Над огражденную скалою Кумир с простертой рукою Сидел на бронзовом коне.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 Стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, Как обуянной силой чёрной, Добро-строитель чудотворный, Шепнул он, злобно задрожав, «Ужо тебе!» И вдруг, стремглав, бежать пустился, — Оказалось ему, что грозного царя Мгновенно гневом возгоря Лицо тихонько обращалось, И он по площади пустой Бежит и слышит за собой, Как будто грома грохотания, Тяжелозвонкое скакание По потрясенной мостовой И озарен луною бледной, Простерши руку в вышине, За ним несется всадник медный На звонкостях, В скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный Куда стопы не обращал, За ним повсюду всадник медный С тяжелым топотом скакал. И с той поры, когда случалось идти той площадью ему, В его лице изображалось смятенье. К сердцу своему он прижимал поспешно руку, Как бы его смиряя муку. Картуз изношенный сымал, смущенный глаз не подымал И шел сторонкой. Остров малый на взморье виден. Иногда причалит с неводом туда рыбак, На ловле запоздалый И бедный ужин свой варит Или чиновник посетит, Гуляя в лодке в воскресенье Пустынный остров. Не взросло там ни былинки. Наводнение туда играя Занесло домишко ветхой. Над водою остался он Как черный куст. Его прошедшую весною Свезли на барке. Был он пуст,